занимается, никогда не видел этого вблизи. Он был поражен и даже слегка напуган тем контрастом между балетом на сцене, где каждый, казалось, без особых усилий бегает и подпрыгивает на кончиках пальцев, и балетом с расстояния пяти футов, когда яркий солнечный свет врывается через закрытые окна, когда не играет музыка, Только хореограф ритмично хлопает в ладоши и выкрикивает команды. Никаких похвал, только замечания. Лица, покрытые потом, костюмы, насквозь пропитанные потом, большая комната, вся наполненная запахом пота, напряженные мышцы, Дрожат и трясутся на пределе возможности, натянутые сухожилия похожи на электрические кабели в кожаной изоляции, пульсирующие вены выступают на шеях и лбах, не считая хлопков хореографа и его злых грубых окриков, единственный звук, нарушающий тишину, равномерное шух-шух танцевщиков на цыпочках, двигающихся по полу, и их шумное неровное дыхание. Джек неожиданно понял, что эти танцоры не зарабатывают на жизнь, они убивают себя. Лучше всего он запомнил выразительность их чувств, вся эта предельная концентрация, вся эта боль, но Джек видел, что переступают через боль, или, по крайней мере, обходя ее, они испытывают радость. Ошибки не могло быть, именно радость, и это ранило юную душу Джека, потому что казалось необъяснимым. Каким должен быть человек, чтобы получать удовольствие от того, что обрекает себя на мучительную, невыносимую боль? Здесь он тоже видел боль. Были ли они на самом деле крылатыми, как «Люди-птицы» в старом сериале «Флэш Гордон» или «Крылья были приделаны», как у Дедала и Икара? Джек решил, что это не имеет значения. По крайней мере, для него. Радость. Они живут Таинственно. Эти люди окружены тайной. Радость поднимает их в небо. Вот это уже имело значение. В небо их поднимала радость. И неважно, растут ли крылья у них за спиной или держатся с помощью каких-то ремней и застежек, потому что увиденное им, даже с такого расстояния, требовало таких же усилий, как то, что происходило на бульваре Уилшер. Такое же расточительное использование энергии, чтобы всего лишь на мгновение получить чарующий эффект отмены законов природы. Но это мгновение требовало такой самоотдачи, этот короткий промежуток времени был так ужасен и так прекрасен, что люди шли на это с одинаковым страхом и восторгом. И все это только игра, — внезапно подумал он, и даже почувствовал в этом уверенность. Игра, а может быть, даже, может быть, только подготовка к игре, такая же, как весь тот пот и пульсирующее напряжение на верхнем этаже балетной студии, репетиция перед выступлением, которая, возможно, смогут увидеть всего несколько человек и которая, возможно, пройдет очень быстро. «Радость», — подумал он снова, теперь уже стоя на ногах и повернувшись в сторону летающих вдалеке людей. Ветер трепал его волосы, заставляя постоянно убирать их со лба. Время его детства подходило. Нет, быстро летело, к концу. И если бы ему кто-нибудь об этом сказал, то, Джек, пусть с неохоты, но...» Согласился бы, что он чувствует это приближение. Мальчик не может долго идти по дороге, не может пройти через множество испытаний, таких, какие на него обрушились Боутли, и при этом не потерять детской наивности. Но в те моменты, когда он стоял, глядя в небо, детство казалось вновь. Окружало его, словно в поэме «Элизабет Бишоп», когда юный рыболов в свой короткий момент прозрения видел вокруг себя только радугу, радугу, радугу. Черт с ней, с радостью, но это яркий маленький мирок. Чувствуя себя лучше, чем когда это все началось, и только бог знает, когда было то другое, Джек зашагал по западной дороге легкими шагами, с лицом расплывшимся в блаженной, немного глупой улыбке. Он то и дело оглядывался назад через плечо и долго-долго смотрел на летающих людей. В чистом воздухе долина-то выглядела восхитительно, и даже когда он больше не мог на них смотреть, чувство радости не исчезло, переливаясь всеми цветами радуги в его голове.